Это идущее из глубины сердца а л ь т р у и с т и ч е с к о е предложение было встречено штыками и картечью. Больше откровений всех орал хлебовводов. Много вас тут т а к и х орал он. а р б и т р а ж и м подавай, видишь ты. Мол, еще академиками распоряжаться. Не б о с ь покуда у нас авторитет невозрос сидел в уголку и хихикал. А теперь прилетел на готовенько й да еще на самый лакомый кусок зуб точит. Арбитраж ему, понимаешь ты, чтобы академики перед ним на задних лапках ходили. Не т браток не будет по твоему, не перед тобой они будут ходить. Произнес, выражая общее мнение, Лавр Федотович. Какие будут еще предложения. Выступил ф а р ф у р к и с и предложил установить твердую очередность дел в соответствии с количеством поданных заявок. Народ не может больше мириться с хронологической очередностью. Смешно разбирать дело, на которое подана лишь одна заявка, но э, давно; раньше дело, на которое п о д а н сорок заявок, но недавно. По-видимому, все шло по плану, потому что магистры немедленно и одновременно в з в ы л и А как же мой клоп? – плакал Седик. О, мой спрут с передон! – стонал Роман. Несправедливо старых клиентов зажимаете! – мрачно рычал Витька. Обидно же подвывал я. Сколько ждали, сколько надеялись, за что боролись? ф а р ф у р к и с немедленно дал нам разъяснение. Он снова напомнил, что в р е м е наволевых решений окончательные, бесповоротно навовали.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 Осененный, выбегало перестал твердить свое французское заклинание и сказал, что это м о л о д они, конечно, еще до арбитража им еще расти и расти и до серьезных дел тоже, а вот и нет ли средств, значит, приспособить их как-нибудь к этим малым делишкам, к этим крокодилам, клопам, пришельцам всяким. Пусть б ы поработали и опыта бы поднабрались. Только не ясно вот как это нам лучше провентилировать.